Дома. Приходили от Григорьевых за какой-то книгой, но я сказала, что у вас нет дома. Почтальон принес газеты и два письма. Э, кстати, Евгений Петрович, я просил бы вас обратить ваше внимание на Сережу. Сегодня и третьего дня я заметила, что он курит. Когда я стала его усовещивать, то он по обыкновению заткнул уши и громко запел, чтобы заглушить мой голос. Евгений Петрович Быковский, прокурор окружного суда, только что вернувшийся из заседания и снимавший у себя в кабинете перчатки, поглядел на докладывавшую ему гувернантку и засмеялся. — Сережа курит, — пожалуй он плечами. — Воображаю себе этого карапуза с папироской. Да ему сколько лет? — Семь. — Вам кажется это несерьезным? Но в его годы курение составляет вредную и дурную привычку, а дурные привычки следует искоренять в самом начале. — Совершенно верно. А где он берет табак? — У вас, в столе. — Да? В таком случае пришлите его ко мне. По уходе гувернантки Быковский сел в кресло перед письменным столом, закрыл глаза и стал думать. Он рисовал в воображении своего Сережу почему-то с громадной аршинной папироской в облаках табачного дыма, и эта карикатура заставляла его улыбаться. В то же время серьезное озабоченное лицо гувернантки вызвало в нем воспоминания о давно прошедшем наполовину забытом времени, когда курение в школе и в детской внушало педагогам и родителям странный, не совсем понятный ужас. То был именно ужас... Ребят безжалостно пароли, исключали из гимназии, коверкали им жизни, хотя ни один из педагогов и отцов не знал, в чем именно заключается вред и преступность курения. Даже очень умные люди не затруднялись воевать с пороком, которого не понимали. Евгений Петрович вспомнил своего директора гимназии, очень образованного и добродушного старика, который так пугался, когда заставал гимназиста с папироской, что бледнел, немедленно собирал экстренный педагогический совет и приговаривал виновного к исключению. Уж такой, вероятно, закон общежития. Чем непонятнее зло, тем ожесточеннее и грубее борются с ним. Вспомнил прокурор двух-трех исключенных, Их последующую жизнь и не мог не подумать о том, что наказание очень часто приносит гораздо больше зла, чем само преступление. Живой организм обладает способностью быстро приспосабляться, привыкать и принюхиваться к какой угодно атмосфере, иначе человек должен был бы каждую минуту чувствовать какую неразумную подкладку нередко имеет его разумная деятельность. И как еще мало осмысленной правды и уверенности даже в таких ответственных, страшных по результатам деятельностях, как педагогическая, юридическая, литературная. И подобные мысли, легкие, расплывчатые, какие приходят только в утомленный отдыхающий мозг, стали бродить в голове Евгения Петровича. Являются они неизвестно откуда и зачем, недолго остаются в голове и, кажется, ползают по поверхности мозга, не заходя далеко в вглубь. Для людей, обязанных по целым часам и даже дням думать казенно, в одном направлении, такие вольные домашние мысли составляют своего рода комфорт, приятное удобство. Был девятый час вечера. Наверху за потолком во втором этаже кто-то ходил из угла в угол, А еще выше, на третьем этаже, четыре руки играли гаммы. Шагание человека, который, судя по неровной походке, о чем-то мучительно думал или же страдал зубною болью, и монотонные гаммы придавали тишине вечера что-то дремотное, располагающее к ленивым думам. Через две комнаты в детской разговаривали гувернантка и Сережа. «Папа приехал!» — запел мальчик. «Папа приехал! папа, па па па отец вас зовет! Идите скорее!» — крикнула гувернантка, пискнув, как испуганная птица. «Вам говорят!» «Что ж я ему, однако, скажу!» — подумал Евгений Петрович. Но прежде чем он успел надумать что-либо, в кабинет уже входил его сын Сережа. «Мальчик семи лет!» Это был человек, в котором только по одежде можно было бы угадать его пол. Тщедушный, белолицей, хрупкой. Он был вял телом, ну, как парниковый овощ, и все у него казалось необыкновенно нежным и мягким. Движение, кудрявые волосы, взгляд, бархатная куртка. «Здравствуй, папа», — сказал он мягким голосом, полезая к отцу на колени и быстро целуя его в шею, — «ты меня звал?» «Позвольте». — Позвольте, Сергей Евгеньевич, — ответил прокурор, отстраняя его от себя, — прежде чем целоваться, нам нужно поговорить и поговорить серьезно. Я на тебя сердит и больше тебя не люблю. Вот так и знай, братец. Я тебя не люблю, и ты мне не сын. Да. Сережа пристально поглядел на отца, потом перевел взгляд на стол и пожал плечами. — Что же я тебе сделал? — — спросил он в недоумении, моргая глазами. — Я сегодня у тебя в кабинете ни разу не был и ничего не тронул. Сейчас Наталья Семеновна жаловалась мне, что ты куришь. — Это правда? Ты куришь? — Да, я раз курил, это верно. — Вот, видишь, ты еще и лжешь добавок, сказал прокурор, хмурясь и тем маскируя свою улыбку. Наталья Семеновна два раза видела, как ты курил. Значит, ты увлечен в трех нехороших поступках. Куришь, берешь из стола чужой табак и лжешь. Три вины. — Ах, да, — вспомнил Сережа, и глаза его улыбнулись. — Это верно. — Верно. Я два раза курил. Сегодня и прежде. — О, видишь? Значит, не раз, а два. — Я очень, очень тобой недоволен. Прежде ты был хорошим мальчиком, но теперь, я вижу, испортился и стал плохим. Евгений Петрович поправил на сереже воротничок и подумал, что же еще сказать ему. «Да, нехорошо», — продолжал он, — «я от тебя не ожидал этого. Во-первых, ты не имеешь права брать табак, который тебе не принадлежит. Каждый человек имеет право пользоваться только своим собственным добром. И ежели же он берет чужое, то он нехороший человек». «Ох, не то я ему говорю», — подумал Евгений Петрович. «Например». У Натальи Семеновны есть сундук с платьями. Это ее сундук. И мы, то есть ни я, ни ты, не смеем трогать его, так как он не наш. Ведь правда? У тебя есть лошадки и картинки. Ведь я их не беру. Может быть, я и хотел бы их взять, но... Ведь они не мои, а твои. — Возьми, если хочешь, — сказал Сережа, подняв брови. — Ты, пожалуйста, папа, не стесняйся, бери, — это, это желтенькой собачкой, что у тебя на столе, моя. Но ведь я ничего, пусть себе стоит. Ты меня не понимаешь, сказал Быковский. Собачку ты мне подарил, она теперь моя, И я могу делать с ней все, что хочу. Но ведь табаку я не дарил тебе, табак мой. Ах, не так я ему объясняю, подумал прокурор. Не то, совсем не то. «Если мне хочется курить чужой табак, то я прежде всего должен попросить позволения». Лениво цепляя фразу к фразе и подделываясь под детский язык, Быковский стал объяснять сыну, что значит собственность. Сережа глядел ему в грудь и внимательно слушал. Он любил по вечерам беседовать с отцом. Потом, потом облокотился о край стола и начал щурить свои близорукие глаза, на бумаге и чернильницу. Взгляд его поблуждал по столу и остановился на флаконе с гумиарабиком. «Папа, из чего делается клей?» — вдруг спросил он, поднося флакон к глазам. Быковский взял из его рук флакон, поставил на место и продолжал. «Во-вторых, ты куришь. Это очень нехорошо. Если я курю, то из этого еще не следует, что курить можно». «Я курю и знаю, что это неумно, броню и не люблю себя за это». «Хитрый я педагог», — подумал прокурор. «Табак сильно вредит здоровью, и тот, кто курит, умирает раньше, чем следует. У тебя грудь слабая, ты еще не окреп, а у слабых людей табачный дым производит чехотку и другие болезни. Вот дядя Игнатий умер от чехотки. Если бы он не курил, то, может быть, жил бы и до сегодня». Сережа задумчиво поглядел на лампу, потрогал пальцем абажур и вздохнул. «Дядя Игнатий хорошо играл на скрипке», — сказал он. «Его скрипка теперь у Григорьевых». Сережа опять облокотился о край стола и задумался. На бледном лице его застыло такое выражение, как будто он прислушивался или же следил за развитием собственных мыслей. «Печаль...» и что-то похожее на испуг показались в его больших, немигающих глазах. Вероятно, он думал теперь о смерти, которая так недавно взяла к себе его мать и дядю Игнатия. Смерть уносит на тот свет матерей и дядей, а их дети и скрипки остаются на земле. Покойники живут на небе где-то около звезд и глядят оттуда на землю. Вносят ли они разлуку? Что я ему скажу? — думал Евгений Петрович, — он меня не слушает. Очевидно, он не считает важными ни своих поступков, ни моих доводов. Как втолковать ему? Прокурор поднялся и заходил по кабинету. Прежде, в мое время, эти вопросы решались замечательно, просто размышлял он. Всякого мальчуга, увлеченного в курении, щекли. Молодушные трусы действительно бросали курить. Кто же похрабрее и умнее, тот после порки начинал табак носить в голенище, а курить в сарае. Когда его ловили в сарае, и опять пороли, он уходил курить на реку. И так далее, до тех пор, пока малый не вырастал. Моя мать, чтобы я не курил, задаривала меня деньгами и конфектами. Теперь же эти средства представляются ничтожными и безнравственными. Становясь на почву логики, современный педагог старается, чтобы ребенок воспринимал добрые начала не из страха, не из желания отличиться или получить награду, а сознательно. Пока он ходил и думал, Сережа взобрался ногами на стул, сбоку стола и начал рисовать. Чтобы он не пачкал деловых бумаг, а не трогал чернил, на столе лежала пачка четвертух нарезанных нарочно для него, и синий карандаш. «Сегодня кухарка шинковала капусту и обрезала себе палец», — сказал он, рисуя домик и двигая бровями. «Она так крикнула, что мы все перепугались и побежали в кухню. Такая глупая!» «Наталья Семеновна велит ей мочить палец в холодную воду, а она его сосет. И как она может грязный палец брать в рот? Папа, ведь это же неприлично!» Дальше он рассказал, что во время обеда во двор заходил шарманщик с девочкой, которая пела и плясала под музыку. «У него свое течение мыслей», — думал прокурор. «У него в голове свой мирок, и он по-своему знает, что важно и не важно. Чтобы овладеть его вниманием и сознанием, недостаточно подтасовываться под его язык, но нужно же уметь и мыслить на его манере. Он отлично бы понял меня, если бы мне в самом деле было жаль табаку, если бы я обиделся, заплакал. Потому-то матери незаменимы при воспитании, что они умеют заодно с ребятами чувствовать, плакать, хохотать. Логикой же и моралью ничего не поделаешь. Ну что я ему еще скажу? Что? И Евгений Петровичу казалось странным и смешным, что он опытный правовед. Пол жизни, упражнявшийся во всякого рода пресечениях, предупреждениях и наказаниях, решительно терялся и не знал, что сказать мальчику. — Послушай, дай мне честное слово, что ты больше не будешь курить, — сказал он. — Честное слово, — запел Сережа, сильно надавливая карандаш и нагибаясь к рисунку. — Честное слово, во-во-во! — -во". А знает ли он, что значит «честное слово», — спросил себя Быковский. «Нет, плохой я наставник. Если бы кто-нибудь из педагогов или из наших судейских заглянул сейчас ко мне в голову, то назвал бы меня тряпкой и, пожалуй, заподозрил бы в излишнем мудроствовании. Но ведь в школе и в суде все эти канальские вопросы решаются гораздо проще, чем дома. Тут имеешь дело с людьми, которых без ума любишь, а любовь требовательна и осложняет вопрос». Если бы этот мальчишка был не сыном, а моим учеником или там, подсудимым, я не трусил бы так, и мои мысли не разбегались бы. Евгений Петрович сел за стол и потянул к себе один из рисунков Сережи. На этом рисунке был изображен дом с кривой крышей и с дымом, который, как молния, зигзагами шел из труб до самого края четвертухи. Возле дома стоял солдат с точками вместо глаз и со штыком, похожим на цифру четыре. «Человек не может быть выше дома», — сказал прокурор. «Погляди, у тебя крыша приходится по плечо солдату». Сережа полез на его колени и долго двигался, чтобы усесться поудобнее. «Не этапа», — сказал он, посмотрев на свой рисунок. «Если ты нарисуешь солдата маленьким, то у него не будет видно глаз». Нужно ли было оспаивать его? Из ежедневных наблюдений над сыном прокурор убедился, что у детей, как у дикарей, свои художественные воззрения и требования своеобразные, недоступные пониманию взрослых. При внимательном наблюдении взрослому Сережу мог показаться ненормальным. Он находил возможным и разумным рисовать людей выше домов, передавать карандашом кроме предметов и свои ощущения. Так звуки оркестра он изображал в виде сферических дымчатых пятен, свист — в виде спиральной нити. В его понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом, так что, раскрашивая буквы, он всякий раз неизменно звук «Л» красил в желтый цвет, «М» — в красный, «А» — в черный и так далее. Бросив рисунок, Сережа еще раз подвигался, принял удобную позу и занялся отцовской бородой. Сначала он старательно разгладил ее, а потом раздвоил и стал зачесывать ее в виде бакинов. Теперь ты похож на Ивана Степановича, — бормотал он, — а вот сейчас будешь похож на нашего швейцара. — Папа, зачем эти швейцары стоят около дверей? Чтобы воров не пускать? Прокурор чувствовал на лице его дыхание, то и дело касался щекой его волос, и на душе у него становилось тепло и мягко, так мягко, как будто не одни руки, а вся душа его лежала на бархате Сереженной куртки. Он заглядывал в большие темные глаза мальчика, и ему казалось, что из широких зрачков глядели на него и мать, и жена, и все, что он любил когда-либо. «Вот тут и паре его», — думал он, — «вот тут и позволь измышлять наказание». Нет, куда уж нам, воспитатели, лезть? Прежде люди просты были, меньше думали, потому и вопросы решали храбро. А мы думаем слишком много, логика нас заела. Чем развитее человек, чем больше он размышляет и вдается в тонкости, тем он нерешительнее, мнительнее, и тем с большей робостью приступает к делу. Но в самом деле, если поглубже вдуматься, сколько надо иметь храбрости и веры в себя – чтобы, браться, учить, судить, сочинять толстую книгу. Пробило десять часов. Но, мальчик, спать пора, — сказал прокурор. Прощайся и иди. А? Нет, папа, — поморщился Сережа, — я еще посижу. Расскажи мне что-нибудь, расскажи сказку. Изволь, только после сказки сейчас же спать. В свободные вечера Евгений Петрович имел обыкновение рассказывать Сереже сказки. Как и большинство деловых людей, он не знал наизусть ни одного стихотворения и не помнил ни одной сказки, так что всякий раз ему приходилось импровизировать. Обыкновенно он начинал с шаблона в некотором царстве, в некотором государстве, ну, далее громозил всякий невинный вздор и, рассказывая начало, совсем не знал, каковы будут середины и конец. Картины, лица и положения брались на удачу, экспромтом, а фабула и мораль вытекали как-то сами собой помимо воли рассказчика. Сережа очень любил такие импровизации, и прокурор замечал, что чем скромнее и незатейливее выходит фабула, тем сильнее она действовала на мальчика. — Слушай! — начал он, поднимая глаза к потолку. — В некотором царстве, в некотором государстве жил-был себе старый-престарый царь с длинной седой бородой и, и вот с такими усищами. Ну, с Жил он в стеклянном дворце, который сверкал и сиял на солнце, как большой кусок чистого льда. Дворец же, братец ты мой, стоял в громадном саду, где, знаешь, росли апельсины, бергамоты, черешни, свели тюльпаны, розы, ландыши, пели разноцветные птицы. Да, на деревьях висели стеклянные колокольчики — которые, когда дул ветер, звучали так нежно, что можно было заслушаться. Стекло дает более мягкий и нежный звук, чем металл. ну с... что же еще? В саду били фонтаны. Помнишь, ты видел на даче у тети Сони фонтан? О, вот точно такие же фонтаны стояли в царском саду, но только в гораздо больших размерах. И струя воды достигала верхушки самого высокого тополя. Евгений Петрович подумал, И продолжал. «У старого царя был единственный сын и наследник царства, мальчик. Ну, такой же маленький, как ты. Это был хороший мальчик. Он никогда не капризничал, рано ложился спать, ничего не трогал на столе и, и, и вообще был умница. Один только был у него недостаток. Он курил». Сережа напряженно слушал и, не мигая, глядел отцу в глаза. Прокурор продолжал и думал, что же дальше. Он долго, как говорится, размазывал, доживал и кончил так. От курения царевич заболел чехоткой и умер, когда ему было 20 лет. Дряхлый и болезненный старик остался без всякой помощи. Некому было управлять государством и защищать дворец. Пришли неприятели, убили старика, разрушили дворец, и уж в саду теперь нет ни черешин, ни птиц, ни колокольчиков. Так-то, братец. Такой конец самому Евгению Петровичу казался смешным и наивным. Но на Сережу вся сказка произвела сильное впечатление. Опять его глаза подернулись печалью и чем-то похожим на испуг. Минуту он глядел задумчиво на темное окно, вздрогнул и сказал упавшим голосом, «Не буду я больше курить». Когда он простился и ушел спать, его отец тихо ходил из угла в угол и улыбался. Скажет, что тут подействовала красота, художественная форма!» — размышлял он. «Пусть так!» Но это неутешительно, все-таки это не настоящее средство. Почему мораль и истина должны подноситься не в сыром виде, а с примесями непременно в обсахаренном и позолоченном виде, как пилюли? Это ненормально, фальсификация, обман, фокусы. Вспомнил он присяжных заседателей, которым непременно нужно говорить речь, публику, усваивающую историю только по былинам и историческим романам, себя самого, почерпавшего житейский смысл не из проповедей и законов, а из басен, романов, стихов. Лекарство должно быть сладкое, истинно красивое. И эту блажь напустил на себя человек со времен Адама. Впрочем, быть может, все это естественно, и так и быть должно. Мало ли в природе целесообразных обманов, иллюзий. Он принялся работать, а ленивые домашние мысли долго бродили в его голове. За потолком не слышались уже гаммы, но обитатель второго этажа все еще шагал из угла.